Глава 27 Во время битвы с Хангом меня не покидало ощущение, что для победы мне не хватает совсем чуть-чуть, что будь я чуточку быстрее, чуточку ловчее, вложив удар чуть больше силы, и я смогу добиться успеха. Мне казалось, что я совсем немного не дотягиваю, что стоит мне вложиться до конца, и я его одолею. Конечно же, все это было неправдой. «Сэм предупреждал меня, а я не послушал. Ван Хэнк играл со мной, как кошка играет с пойманной мышью. Ван Хэнк подарил мне иллюзию почти равного боя, хотя на самом деле он таковым не был. Наверное, я понимал это с самого начала. Но после того, как Ван Хэнк расправился с китайским спецназом, сей факт проступил для меня со всей его беспощадной очевидностью». «Это было очень быстро. Даже если бы я захотел воспользоваться представившейся мне возможностью и попытаться убежать, я бы все равно не успел. Это было как высверк молнии, только грома за ней не последовало. Одним точным выверенным ударом золотистого кнута Ван Хэнк уложил их всех, и разрубленные на части тела с почти неслышным шорохом попадали на пол. А ведь он даже шагов их сторону не сделал. Я поздравил себя с правильным решением. Убежать от него я бы все равно не смог». Он настолько меня превосходил, что погоня закончилась бы моими отрубленными ногами. Еще до того, как я успел бы добежать до ближайшего поворота. Но тот факт, что правильное решение, скорее всего, будет последним решением в моей жизни, я находил немного прискорбным. Я не боялся смерти. По сути, я уже был мертв. Мне просто было досадно, что мой вклад в борьбу с Империей Цинтов оказался столь ничтожным. Ван Хэнк снова вооружился мечом и посмотрел на меня. «Продолжим?» А смысл? Он был сильнее меня, он был быстрее меня, он был опытнее меня. Для того, чтобы овладеть сравнимой с ним мощью, мне потребовались бы годы совершенствования, может быть, даже десятки лет. Но поднять руки и сдаться – это не в правилах рода Адаевских. И я атаковал. Я обрушил на него град ударов, показал лучшее, на что я был способен. Выложился до последнего, но он легко парировал атаки моих двух шпаг одним своим китайским мечом. А потом сам перешел в нападение, и мне стоило большого труда парировать все его удары. Но теперь я уже знал, что он сдерживается, что он может закончить этот бой в любой момент, но почему-то этого не желает. Не то, чтобы мне было слишком любопытно, почему он так делает. Но я все же продолжал ему подыгрывать, хотя никаких надежд на успех у меня уже не было. А потом, после очередного удачного парирования, шпага в моей руке погасла. «Прости», — сказал Сэм. «И, видимо, прощай». Я увернулся от следующего удара, сделал выпад, иван Ван почему-то не стал его блокировать. Лезвие моей шпаги уперлось ему в грудь, но, разумеется, не сумело преодолеть его энергетическую броню. И тоже погасло. Я остался без оружия. Ван Хэнг слабо улыбнулся и погасил свое. И в этот момент я врезал ему кулаком в челюсть. И, по-моему, сломал себе палец, потому что у меня сложилось такое ощущение, будто бы я ударил по кирпичной стене. А улыбка Ван Хэнга стала чуть шире. «Ты бился достойно. Признаюсь, тебе удалось меня впечатлить». «А я ведь даже не старался». «Не лги мне!» — сказал он, отходя от меня на пару шагов. Видимо, не хотел еще раз по зубам получить. «Ты старался. Ты отдал этому бою всего себя. И не твоя вина, что этого оказалось недостаточно. Тебе надо вставать рано каждым утром, если ты надеешься меня когда-нибудь одолеть». «Я ради такого вообще ложиться не буду», – мрачно подумал я. «Ну, о каком когда-нибудь он говорит, если для меня все должно закончиться здесь и сейчас? Или он играл со мной не просто так, и ему что-то от меня надо? но что? На что я вообще в этом мире гожусь? Ты проиграл этот поединок, и теперь твоя жизнь принадлежит мне. Так забери ее уже, и покончим со всем этим. Сначала я хочу поговорить». — Поговори с ним, — взмудился Сэм. — Расскажи ему все, что он хочет знать. Может быть, тогда он нас и не убьет. Хотя я в это не очень-то верю. Но, по крайней мере, во время разговора мы все еще будем живы. Демон, как видимо, мне достался не из самых мужественных. — А о чем? — О твоем долге предо мной. — Так я здесь. Давай уже рассчитаемся. Твоя смерть не вернет мне товар, который ты забрал. И живой я тоже тебе вряд ли помогу. «Я не знаю, где он сейчас, и люди, которые его получили, не желают иметь со мной ничего общего. Я прожил достаточно долго, чтобы не рассчитывать на человеческую благодарность. Кто эти люди?» «Какая-то группировка, находящаяся вне закона. Где их найти?» Я покачал головой. «Я не знаю». «Они обманули тебя?» «Скорее, это я подумал о них слишком хорошо, но так ли это важно?» «Скажи мне одно об этих людях. Они ищут деньги или они ищут силу?» «Полагаю, что силу. Даже если они сумеют отыскать правильный путь, он будет долгим. Но потери моей организации необходимо компенсировать». Торгаш с легким презрением подумал я. Я полагал, он пришел отстаивать честь семьи. Но похоже, что речь шла исключительно о деньгах. Нурлан ошибся, когда говорил, что эти люди мне социально близки. Адаевские никогда не ставили деньги выше крови. «О чем ты сейчас подумал?» — спросил Ван Хэнк. «Вероятно, какие-то мысли отразились на моем лице. Впредь мне стоит быть осмотрительнее, если это впредь вообще когда-нибудь наступит». «Ты говоришь о товаре и деньгах, но еще ни слова не сказал о смерти твоего племянника. Он был глуп и больше мешал моим делам, чем помогал им, поэтому я и отправил его сюда» в далекое и тихое место, где долгое время ничего не происходило. И где он не мог сильно навредить? Ну что ж, благодаря мне эта его ставка не сыграла. А еще я подумал, что Ван Хенг слишком долго был наверху и слишком привык приказывать, потому что если у нас тут торги, а пока все говорило именно об этом, карту племянника следовало бы разыграть по-другому. Мне все еще был неизвестен предмет торга. Но в наличии самого процесса я уже практически не сомневался, ведь он мог убить меня в любой момент, а я все еще был жив. «Выходит, что я оказал тебе услугу?» — сказал я. «Даже если так, она не может компенсировать весь ущерб, который ты мне нанес. Помимо племянника, ты убил несколько моих людей. И о какого рода компенсации мы говорим?» «Если о деньгах, деньги меня не интересуют, и я не думаю, что ты располагаешь ими в достаточном количестве, тогда о чем мы говорим? О твоей жизни!» Я пожал плечами. Мою жизнь он мог забрать в любой момент. «А если конкретней? Я хочу предложить тебе жизнь. Она была у меня и до нашей встречи, но теперь, когда наша встреча произошла, твоя жизнь принадлежит мне». И теперь только я могу решить, прервется ли она прямо сейчас или продолжит свое течение. А что взамен? Я не сомневался, что цена будет высокой. Десять лет службы. Всего-то? Граф Адаевский был однозначно против такого поворота. Но вот поручик Адаевский нашел, что здесь не все так однозначно. Сэм же просто ликовал внутри. Хотя он ничего не говорил, я чувствовал отголоски его радости. И зачем? Разве тебе не хватает своих людей? Мне хватает моих людей для решения текущих задач. Но если я хочу расширить круг своих интересов, мои люди для этого могут не подойти. Мне нужен человек с твоими способностями. Потому что они цинты? Потому что их легко связать с ним самим? А я чужак, которого можно использовать в самых опасных местах? Чужак, которого не жалко? Которого легко можно списать со счетов? Чужак, которого никто не заподозрит, что он симп? Что внутри него живет демон? Что же он такое задумал? Это вопрос конкуренции среди других акул криминального мира? Или лидер триады питает куда более высокие амбиции? Ясно, что речь тут шла не о голой силе. С этим у него проблем не было. Но весь мир привык, что обладать симбионтом могут только цинты. И значит, до поры до времени никто не будет воспринимать меня как угрозу. Другой вопрос в том, что если ему так нужны диверсанты с европейской внешностью, и он располагал довольно внушительным запасом плененных демонов, почему же он не заботился созданием собственной ручной армии? Потому что для инициации Симба нужны как минимум трое, а он не хочет, чтобы об этом еще кто-то знал. Но это ведь не проблема, такие вопросы решаются довольно просто. Мертвые спецназовцы могут подтвердить «Я думаю, что это достойное предложение». «Либо ты можешь умереть прямо сейчас. Выбор за тобой». «Почему я?» «Ты подходишь. Я могу убить тебя, но живой ты принесешь мне больше пользы. Ты и сам это понимаешь. Твоя смерть не вернет мне мой товар и моих людей. Твоя служба? Посмотрим. Что мне нужно будет делать?» «Все, что я скажу». «Но как ты собираешься разобраться с этой ситуацией?» – спросил я. «Нападение на твой дом, твой визит сюда». Я скажу, что у меня в организации завелся отступник, что мой племянник, поставленный на местное руководство, слишком долго был слеп, а когда он прозрел, стало уже слишком поздно. Я скажу, что нашел и убил отступника собственными руками, благо вокруг достаточно мертвых тел, и хотя моя репутация и пострадает, это не станет критичным. А потом, с твоей помощью, я восстановлю её и стану еще сильнее а ты получишь жизнь, расплатишься со своим долгом мне и, возможно, заслужишь мою благодарность. Ваны умеют быть благодарными». Что ж, похоже, вместе с кнутом он пустил в ход и пряник. Я не верил в благодарность ванов, по крайней мере, по отношению к чужакам, а он не верил в то, что я смогу прослужить ему все десять лет, но предложение было сделано. Конечно, мне хотелось больше конкретики, но мои переговорные позиции были слишком слабы. «Только не выбирай смерть», — взмолился Сэм. «Если не ради себя, то подумай хотя бы обо мне. Я не хочу умирать, а десять лет — это целых десять лет. И ты думаешь, мы проживем эти десять лет? Мы хотя бы не умрем прямо сейчас, а это уже значительный плюс». «Твой ответ», — поинтересовался Ван Хэнк, решив, что дал мне уже достаточно времени на раздумья. Ван Хэнк набивался мне всю зирены, и аристократу во мне это не нравилось, но у военного были иные соображения. «Для того, чтобы найти победную стратегию, нужно хорошо узнать своего врага. А есть и способ лучше, чем сделать это изнутри? Ведь, как бы там ни было, триада – это часть империи цинтов. И если я продержусь достаточно долго, то смогу выяснить все, что мне нужно. Или хотя бы попробую это сделать». Граф Адаевский готов был выбрать смерть. Но смерть – это отказ от борьбы. А поручик не привык сдаваться без боя. «И если я не смогу победить Ван Хьянга прямо сейчас...» «Возможно, такой шанс может представиться мне в будущем». «Давай попробуем», — сказал я. Ван Хэнк снова скривил лицо в усмешке. «Я в тебе не ошибся. Для этого я и вызвал тебя на бой. Если ты хочешь узнать человека, сразись с ним». «Поединок никогда не лжет», — я промолчал. «Десять лет службы. А потом? Кто знает, что будет потом. Через десять лет мы вернемся к этому разговору». «Если мы оба эти десять лет проживем?» «Поединок сказал мне о тебе всё, и я знаю, что ты снова попробуешь встать против меня. Когда эти мысли снова возникнут в твоей голове, помни, сегодня я не использовал против тебя и десятой части моей истинной мощи. Я бы тоже так сказал, — подумал я, — даже если бы одержал верх на последнем издыхании. Я запомню. Хорошо». Ван Хэнк скрестил руки на груди, а потом выбросил правую ладонь в мою сторону. С ладони сорвался сгусток энергии, который стремительно преодолел разделяющие нас расстояние и ударил меня в плечо. Сначала я почувствовал боль, как при ожоге, но она почти сразу прошла. Я отогнул край куртки и посмотрел. На коже, там, куда меня ударил электрический шар, остался бледный иероглиф, слегка отдающий золотистым цветом. «Что это?» – спросил я. «Это, чтобы ты лучше запомнил». Его знак, его печать, похоже, что он заклеймил меня, как от Скотт. Что ж, этого я действительно не забуду. И еще напомню Ван Хэнгу, когда придет время выставлять счет. Некоторые оскорбления можно смыть только кровью. Насколько это серьезно? Я тебе потом объясню. Наверняка это не просто аналог татуировки. Печать Ван Хэнга может нести какие-то ограничения, но я знал, под каким документом ставлю подпись. Я смотрел на печать Ван Хэнга и чувствовал, как внутри меня поднимается ярость. Холодная, бешеная и совершенно сейчас неуместная ярость. Я не нашел союзников среди сопротивления, в результате чего мне пришлось стать вассалом какого-то мелкого удельного князька, чей вес и положение внутри империи цинтов был для меня неочевиден. Я постарался запомнить это ощущение, а потом загнал его как можно глубже. «Это метка, по которой он сможет тебя найти» все-таки решил снизойти до разъяснения Сэма. «Кроме того, она налагает некие ограничения на стандартный энергооборот. Но к нам это не относится, потому что я наверняка отыщу способ, чтобы ее обойти. Избавиться от нее можно? Тут проблема. Для того, чтобы снять печать Ван Хенга, нужно обладать равной ему силой. А случиться это явно не завтра». «И есть еще один неприятный нюанс. Как только ты это сделаешь, Ван Хэнк об этом сразу узнает. И как ты думаешь, как он отреагирует?» «Догадываюсь. Короче, ты мы подписали контракт с весьма жесткими ограничениями, и я пока не знаю, что нам со всем этим делать. Поэтому предлагаю наиболее очевидный вариант. Играть честно, пока мы не найдем лазейку. Или пока ты не обретешь силу. Договорились». «Полагаю, ты уже достаточно налюбовался на мой знак, а теперь я предлагаю покинуть это зловонное место. Нам с тобой предстоит серьезный разговор». Давно хотелось отсюда выбраться. Мне уже и самому начало казаться, что я проторчал в этой чертовой канализации целую вечность. Ван Хэнк захочет знать подробности, и еще он должен поведать мне подробности относительно моей новой службы. А значит, разговор действительно нам предстоит долгий и серьезный. Но, в принципе, я понимал, что ему надо. Ему нужен наемник, человек со стороны, которого можно использовать там, куда он не мог послать своих людей. И, значит, работа мне предстоит не из легких. Трудная, опасная. И не факт, что я проживу эти 10 лет. Но другого выбора у меня сейчас не было. Я согласился на эту службу не ради спасения жизни, а для того, чтобы найти путь к победе. Я проиграл этот раунд. Проиграл его в вчистую. Но исход матча был не так очевиден, и я собирался сделать все, чтобы дожить до финального гонка. И Иван Хэнк, если следовать терминологии Ивана и примкнувшего к нему Сэма, это еще не последний босс. Это всего лишь первая ступень на долгой дороге, которая должна закончиться в императорском дворце тайного города. Но если путь в тысячу ли начинается с первого шага, то пора уже сделать этот чертов шаг. Конец первой книги. Продолжение следует. Для вас читал Т. А. К. Эдуард Волошин. До новых встреч. Кто-то внутри. Книга вторая. Это был не просто дождь, а настоящий ливень, укравший все краски мира. Серые волны накатывали на серый берег. Серый песок насквозь пропитался влагой. Серые небеса продолжали извергать воду. И казалось, что конца этому не будет уже никогда. такеда Юки промок до последней нитки своего кимоно. Вода стекала по его лицу. Вода пропитала его одежду, которая неприятно липла к телу. И, возможно, в любых других обстоятельствах самурай предпочел бы раздеться и драться голым. Предпочтя свободу движений требованиям приличия. Но... Он был почти уверен, что драка состоится, однако нельзя было сбрасывать со счетов и тот вариант, что враги просто сбегут, и тогда он будет выглядеть глупо, голый, с мечом в руке, стоящий на берегу моря, так ничего и не дождавшийся. «Пусть никто этого не увидит, но он-то все равно будет знать», — Токеда скривила лицо. Терпение никогда не входило в список его многочисленных достоинств. Он был воином, не охотником». Часам ожидания в засаде он предпочитал стремительное нападение. Он привык оставлять за своей спиной изрубленные на куски тела врагов и их сожженные деревни. Но времена, когда он командовал собственной армией, остались далеко позади. Он совершил ошибку. Он подвел своего князя. Теперь он всего лишь ронен, сумевший пережить своего сюзерена и ищущий только мести и достойной смерти в бою. Получить первое оказалось куда проще, чем второе. Он высадил шестерых предателей и убил их всех. Кого-то застиг в одиночестве, кого-то в обществе прелестной гейши в публичном доме, кого-то во главе собственного отряда. Но ни мольбы о пощаде, ни отчаянные сопротивления, ни помощь приспешников не помогли им уйти от справедливого и кровавого возмездия. Теперь остался только один. Токеды предпочел бы думать, что остался худший из всех, но знал, что это не так. Последний был мелкой сошкой, одним из рядовых исполнителей, и почти не представлял бы для него интереса, если бы не те, кто стояли за ним. Стояли за ними всеми, они были другими. Юки-Мора был готов посвятить охоте за ними всю свою жизнь, сколько бы ее ни осталось, однако он надеялся, что осталось не так уж много. Пройдет не более десятка лет, и он станет слишком старым, слишком слабым, чтобы держать в руке меч. Его реакция притупится, его движение замедлится, руки потеряют былую силу, и тогда он не боялся проиграть битву. Он не боялся умереть в ней. Но он хотел уйти на пике своих возможностей, уйти достойно, погибнуть в неравной схватке. Но чтобы неравенство, это проистекало из силы и количества его врагов, а не из его собственной слабости. «Существует ли смерть более достойная, чем смерть с мечом в руке и кинжалом в груди?» Шум воды скрывал их шаги, и они вышли из стены дождя, как бесплотные призраки. такэда улыбнулся, пересчитал их и сразу же нахмурился «Вас всего девять!» — крикнул он, силясь превозмочь звук падающей с неба воды. «Этого слишком мало! Этого хватит!» — заверил его Кира, седьмой предатель. «Этого хватит!» — подтвердил человек, стоявший рядом с ним. Он был одет в такое же мокрое тряпье, как и все они, как и сам такеда, но оказалось, что дождь не доставляет ему никаких неудобств. Он был на голову выше всех своих спутников и носил на дате, словно это была обычная катана. Его звали Хироси. такеда никогда не встречал его прежде, но был наслышан о нем. Юки Мура покачал головой. Он был почти разочарован. Они обступали его справа и слева, еще немного, и один из них сможет зайти за спину. Но это не имеет значения. Если ты умеешь драться с троими одновременно, ты можешь драться с бесконечным числом воинов. Такеда умел. «Ты расспрашивал обо мне в трактире?» — сказал Кира. «Ты расспрашивал обо мне в игорном доме. Ты шел по моим следам все это время. Почти четыре года прошло, юки Почему ты не успокоишься?» Вместо ответа Юки Мура стремительно выхватил из ножен свою катану и пробил шею воина, стоявшего слева от него. Затем он уклонился, парировал следующий удар ножными, отведя клинок противника в сторону и пропорол живот другого своего врага, выпустив его внутренности на мокрый песок. Хироси сделал шаг назад, предоставляя право биться его подручным и почесал жидкую бородку рукой такеда тоже сделал шаг назад, подставляя лезвие катаны под удар, затем сразу ударил ножными в лицо, плашмя, до хруста, и он надеялся, что это хрустело не дерево ножен. Рубанул мечом, а потом взмахнул им, смахивая с лезвия кровь. Дождь все шел. такеда плясал под струями воды, раздаривая смерть направо и налево, и через несколько мгновений на берегу остались стоять всего трое. Он сам предатель и Хероси. Остальные были либо мертвы, либо валялись в лужах собственной крови, тщетно пытаясь запихнуть свои внутренности обратно в утробу. — Ты забрал семерых, — сказал Хироси. — Это неплохо. — Твой черед, — сказал Токедо, указывая мечом на Киру. Тот посмотрел на своего спутника. В глазах его была и надежда, и страх. Хироси кивнул. — Твой бой, — сказал он. Страха в глазах Киры стало больше. Но он издал отчаянный вопль и бросился на Юки-Муру. «Что-то изменилось», — понял такеда отражая первый удар. «Это был не тот Кира, с которым он когда-то дрался на деревянных тренировочных мечах, и не тот Кира, с которым он сражался бок о бок, повергая в прах врагов князя. Мастерство может вырасти, но у всякого роста есть предел, и Токеде этот предел Киры был хорошо известен». И преодолеть его он мог только одним способом. Заполучив поддержку извне, заключив союз с той стороной. Запретный союз. Но этого все равно не хватило. Токеда отразил еще три удара, а потом атаковал сам. И лезвие его катаны прочертило красную полосу на груди предателя. Кира зашатался, выпучил глаза, выпустил из руки меч. Юкимура сделал шаг вперед и широким ударом снес голову Киры с плеч. Голова исчезла где-то за стеной дождя, а тело предателя, простояв на ногах еще два удара сердца, сначала упало на колени, а потом рухнуло к ногам Ронина. — Твое отмщение свершилось, — сказал Хироси. Несмотря на шум дождя, его голос был хорошо слышен Юкимуре. — Твой путь закончен. — Еще нет. — Твой путь закончен, — повторил Хироси, выхватывая свой огромный меч и бросаясь на Юкимуру. Он бился силой десятка человек и размахивал на дате так, словно тот весил не больше перышка. Он был искусен и быстр, и уже после третьей атаки такеда был вынужден отступить, причем крайне неудачно. Он оказался в зоне досягаемости одного из еще живых врагов, и тот, оставив свои попытки запихнуть кишки обратно в живот, ухватил уронина за ногу своей измазанной в крови рукой. Юки Мори пришлось отвлечься, чтобы добить его ударом в шею, а потом он сразу же отразил удар Хироси. Но мгновение промедления стоило ему катаны. Он не успел выставить лезвие под правильным углом, и оно сломалось. Оставив в его руке рукоять с десятком сантиметров стали, Хироси торжествующе расхохотался, занося на дате для последнего удара. Его победа казалась ему делом решенным, и он мог позволить себе не торопиться. Надати уже начал опускаться, когда такеда бросил на песок обломки своего старого меча и в его руке оказался новый, исходящий золотистым сиянием. «Так ты не один из нас?» – изумленно воскликнул Хироси. «Нет», – ответил такеда «Как бы там ни было, сегодня ты умрешь». Надати тоже изменился. Сохранив свою форму и размер, он тоже начал источать сияние, чуть более приглушенные, чем у такеды Противники оказались достойны друг друга. Они были сильны, они были выносливы, они были быстры и искусны. Они бились на берегу несколько часов, скрытые от всего мира переною дождя, и никто не мог добиться перевеса. Когда в один миг что-то переменилось, меч Токеды исчез, а сам он изумленно уставился на Хироси и берег моря, с распластанными на нем мертвыми телами. «Где я?» — недоуменно спросил он. Клинок Хироси вонзился ему в грудь.